Глава 3. Михаил На следующий день Михаил предложил мне показать эту секту, которая располагалась на горе, в тайге, километрах в ста от Минусинска. Туда ежедневно водят различные экскурсии и паломников, поэтому нам не составило никакого труда прикинуться паломниками и отправиться к этой горе. Путь был не близким. Дело в том, что транспорта туда никакого не ходило, и пускать его туда никто не собирался. Одно из условий паломничества в эту секту — пройти путь к ней из города пешком. Я сразу же записал в свой блокнотик сильный ход. Дело в том, что идти пешком несколько часов, и ведут всех именно адепты секты. И всю дорогу, Все эти молодые люди в холстовых балахонах показывают тайгу и рассказывают про своего бога Виссариона и свою секту. По пути к горе расположены небольшие образцово-показательные поселения некоторых сектантов. И по пути эти красивые деревянные дома, стоящие прямо в тайге, щедро демонстрируют всем любопытным. Я отметил в своих записях, что это очень умный и сильный психологический ход по обработке и вербовке новых адептов. Несколько часов ты полностью находишься в распоряжении этих гидов сектантов, которые всю дорогу вбивают тебе в мозги весь этот бред о своей секте и о том, что Новый Иисус ⁇ это Виссарион. Избежать-то некуда кругом тайга. Естественно, что весь этот бред мы с Михаилом слушать не хотели. Поэтому мы немного отстали от группы, не теряя их из виду, и всю дорогу общались между собой. Михаил рассказал мне о себе много интересного. Жизнь у него оказалась очень насыщенной и интересной в прошлом. Как оказалось, Михаил служил в Афгане, в далеком прошлом. Это сейчас он успешный исполнитель шансонного жанра, а тогда, в далеком советском прошлом, был снайпером в Афганистане. Конечно, много повидал, много пережил. Как и многие другие в те времена, благодаря бездарной политике ЦК КПСС, которые прошли через эту бессмысленную и никому не нужную войну, через кровавую мясорубку. Но война в Афганистане закончилась для него вместе с прямым попаданием снаряда из гранатомета в танк, на котором находился Михаил. Чудом остался жив, потому что был не в танке, а прямо на броне сверху. Его отбросило взрывной волной, он выжил только благодаря своему командиру, который, будучи раненым, вытащил его из-под перекрестного огня потом долгое лечение в госпитале, после тяжелейшей контузии, вплоть до отслоения сетчатки одного глаза. Любая война меняет человека, а Афганистан тем более. После курса реабилитации Михаил уехал в тайгу, подальше от мира. Устроился на работу по специальности, геологом. И именно тогда первый раз познакомился с сектой Виссариона. Наш разговор о прошлом Михаила и Афгане плавно перетек в разговор о секте и о том, как это все начиналось 15 лет назад. Я достал диктофон и стал записывать материал. «Михаил, так кто он такой, этот Виссарион?» Я встречался с людьми, которые его знали. Они мне рассказывали, какой он был до виссарионства своего. Я-то с ним познакомился, когда он уже набирал силу, не как сейчас, конечно. Это было что-то среднее между ментом и мессией. Я разговаривал с ребятами из ментовки, из того отделения, где он работал. С местной корреспонденткой, которая собирала о нем материал. Да и Вади Кретькин тогда в этом городе Солнце на горе мне все уши прожужжал, рассказывая откуда он, да что он.